Глава 42 Эдна, просыпайся. Голос Григордиана и властное сжатие плеча вытащили меня из видений о шопинге, где я оценивала качество кухонной утвари, внимательно перебирая ту в руках. Подумать только: совсем недавно я видела во сне дикую, завораживающую красоту незнакомого мира но, едва очутившись здесь, стала грезить о банальном хождении по магазинам с самыми прозаическими целями. Загадочная штука наш мозг, и мой в частности. «Поднимайся, нам пора выходить, женщина!» Деспот чуть надавил голосом, но обычного раздражения в нем не было. Я открыла глаза, одновременно сразу же поднимаясь. Тут же вспомнилось вчерашнее явное злоупотребление возможностями собственного организма, и я замерла, ожидая ноющей боли, особенно в интимных местах. Ну, ничего подобного. Хотя мой разум едва ли проснулся, тело напротив было наполнено искрящейся энергией. Еще щурясь от ярких косых лучей, струящихся в щели между стволами хижины, бегло осмотрела себя и обстановку. На мне опять зажили все ссадины и небольшие царапины, заработанные во время пути. И с ними исчезли все следы вчерашних довольно грубых ласк Григордиана. Хотя, наверное, ласками то, что мы тут творили друг с другом, сложно назвать. Скорее уж, это была некая форма изощренного противоборства, приносящая, как ни странно, удовольствие обоим, несмотря на жесткость всего происходившего. Низкое подобие стола исчезло, и вместо него центральную часть хижины занимала уже знакомая парующая ванна, которую для меня обычно наколдовывал Олева. Но, оглянувшись, я не увидела блондина, только деспота, развалившегося на нескольких подушках неподалеку, и что-то придирчиво выбирающего с большого блюда, установленного перед ним. «Эдна, раскачивайся быстрее, иначе пойдешь голодной и немытой». «Недовольно», — сказал он, перехватив мой взгляд. Сейчас он больше всего напоминал мне прежнего, завораживающего меня мужчину с почти нечитаемым выражением лица. Загадочного, дико притягательного, необъяснимо пугающего, но при этом не откровенно агрессивного, как в последнее время. На краткую секунду я будто вернулась в тот момент моей жизни, когда он уже стал из недосягаемой фантазии вполне осязаемым источником моего безумного удовольствия, но еще не обратился в монстра. В груди тоскливо заныло, опять напоминая мне о том, чему никогда не сбыться, но я снова нашла в себе силы отпихнуть эмоции поглубже. Настанет ли когда-нибудь для них время? Надеюсь, что нет что они просто заглохнут однажды, не имея выхода, как живое существо без кислорода, и в один прекрасный день я смогу смотреть на этого мужчину абсолютно холодными, незамутненными сожалением и болью по несбывшемуся глазами. «Почему ты так меня называешь?» — голос ломался и хрипел со сна. «Ты просила имя?» — равнодушно ответил он, так, словно это все объясняло. «Но у меня уже есть имя. Чем оно было плохо?» «Его тебе дал не я». «И?» — настаивала я, но деспот только прищурился недобро и дернул головой, указывая на ванну. «А почему тут, а не в том источнике?» — спросила, послушно забираясь в эту странную жидкость, что и водой ты не назовешь. «Мне казалось, что тебе не нравилось прилюдно обнажаться» ответил Григордиан, и я даже на мгновение замерла в изумлении. «Но если я ошибся, можешь выбираться и топать мыться туда». Что ответить я не нашла, и поэтому просто быстро закончила омовение. «Ты должна запомнить, что отныне и до тех пор, пока я не решу иначе, все, что у тебя будет, получаешь только от меня». О, это видно неожиданное и своеобразное продолжение разговора об имени. Это касается абсолютно всего. Если тебе что-то нужно, ты меня об этом просишь, и я решаю, дать или нет. Вот сволочь, может еще научиться лапками умельно махать, выклянчивая, как маленькая собачонка. То есть, если я захочу есть, пить, в туалет, пардон, но тебя не будет рядом, мне хоть умирай? Я взяла уже знакомую впитывающую ткань и обернулась ею. «Не строй себя, дуру, тебе не идет, Эдна!» «Идиотское имя. Никогда не привыкну к нему. Просто отказываюсь его признавать. Естественно, когда меня не будет, я поручу заботиться о твоих нуждах кому-то. Главное, чтобы ты понимала, кто есть источник всего для тебя». «Чего уж непонятного!» «Если мне что-то нужно, я должна попросить тебя или твое доверенное лицо в твое отсутствие. Но, судя по ситуации с именем, совсем не факт, что получу именно то, что хочу». Уголок рта Григордиана раздраженно дернулся, и я подумала, что стоило бы не выступать. «Мы всегда можем вернуться к голему, Эдна. Только попроси». Издевательски усмехнулся он, подтверждая мою мысль, и поднялся, подвинув блюдо с едой ближе ко мне. «Даже обладая гораздо большим могуществом и возможностями, чем ты в состоянии представить, мы не можем всегда получать именно то, что хотим. Так что ешь, одевайся и выходи». Кажется, ко мне за ночь вернулся не только аппетит, но и прежние вкусовые ощущения. Пища была просто восхитительна, и я едва глаза не закатывала, пережевывая каждый кусочек. Сегодня в качестве одежды опять была кожа. На этот раз сливочно-белая, и мне, конечно, было интересно, с чем связан выбор, но спросить было некого. Когда я выбралась наружу, то вся деревня выглядела словно вымершей. Может, эти тарушки нечто вроде вампирш сексуальных и просыпаются только с заходом? Да наплевать. Заметив мелькнувшую вдали фигуру Олева, я пошла к нему. Там же нашлись и остальные. Сандал смач назевал, глядя на раскидывающуюся впереди болотистую местность, точную копию той, по которой мы шли вчера. Хоук, похоже, вообще дремал, привалившись к стене крайнего дома. Ну да, поспать засранцы, наверное, и не удосужились. А лево же, как ни странно, выглядел бодрым и что-то негромко обсуждал с деспотом, стоявшим спиной ко мне. «Сандалф, Хоук, выдвигаемся!» — скомандовал Григор Диан, как только я подошла, как будто и на затылке у него имелись глаза. Но тут я заметила чуть поодаль уже знакомое шевеление с зыбкой почвы, и внутри все стянуло от страха и отвращения. «Секундочку!» — выкрикнула, не сводя глаз с вздымающегося бугра. «Если мы опять пойдем по этому чавкающему дерьму...» под которым сидят твари, желающие нас прикончить, то я бы тоже хотела какое-нибудь средство защиты. Ответом была напряженная тишина. Григордиан резко развернулся и угрожающе прищурился, пригвождая меня к месту или заставляя заткнуться, уж не знаю. Ах да, просить-то мне следовало адресно. Я бы хотела ножек вроде тех, что были у остальных. Могу я получить его, деспот? Сказала я, глядя теперь непосредственно в глаза своему мучителю. Позади презрительно кто-то фыркнул. «Не волнуйся, женщин они не убивают. Совсем нет!» Я засекла краем глаза гаденькую ухмылку рыжего. «Считаешь, что защитишь себя лучше, чем трое опытных воинов Асраи и могучей Дениши?» Удивленно поднял светлые брови Алева, но я продолжала смотреть только на Григордиана. Выражение гнева быстро исчезло с его лица, и теперь он явно о чем-то размышлял, выглядя при этом странным образом довольным. «Нет, конечно, — ответила я блондину, не прерывая, однако, зрительного контакта с деспотом, — но определенно буду так чувствовать себя лучше. Вы же зачем-то их доставали, когда мы шли сюда?» Григордян требовательно протянул руку олево, и тот вложил клинок в его раскрытую ладонь, по обыкновению выудив его, будто из воздуха. Шагнув ко мне, деспот аккуратно протянул его рукоятью вперед, удерживая за довольно острое на вид лезвие. «Поранишь себя, будешь наказана!» – строго сказал он, и тут же развернулся, едва я взяла оружие. «То есть не себя, значит, можно!» пробормотала себе под нос и мстительно покосилась на Рыжего и Хоуга. «Даже не мечтай, что тебе хоть задеть меня, посчастливиться, хвастливо фыркнул Сандолф, все же услышав. «И я даже обмерла, ожидая, что Григордиан сейчас обрушится на меня из-за своих драгоценных Асрай. Чтобы убить высшего Фейри вроде Асраи или Дениши, тебе понадобится настоящее железо Эдна». Вместо этого спокойно прокомментировал деспот. «Но это не значит, что этим магическим кинжалом ты не можешь нанести им болезненных ран». «У нее никаких шансов. Чтобы ранить кого-то, надо для начала хотя бы иметь достаточно решимости попытаться». Снова заносчиво огрызнулся рыжий, на что Григордиан как-то странно не то что улыбнулся, а скорее уж оскалился. «Выходим» скомандовал он, и мы шагнули с сухого островка, на котором стояла деревня, на мерзко хлюпающую почву. А я, глядя в широкую спину деспота, еще какое-то время недоумевала. «Это что, снова необъяснимые скачки его настроения? Или тоже их какие-то дебильные обычаи, чей смысл до меня не доходит?» «Значит, еще совсем недавно слово грубого его чувствительным осрае не скажи, и поиметь им меня он разрешил, а теперь довольно скалился при мысли, что я могу сунуть ножик под ребра одному из них? Это у них тут чувство юмора такое или какое-то дурацкое испытание? И главное, есть ли у меня та самая решимость, о которой говорил Рыжий?» Посмотрев еще раз на хищный блеск клинка, я внутренне содрогнулась. У той прежней версии меня точно не было. Но все дело в том, что я уже абсолютно не она. Не знаю, причина ли тому то, что при свете дня все выглядит не так пугающе, как в сумерках, или то, что я на этот раз была морально готова к происходящему вокруг, но настолько страшно, как вчера, уже не было. А может, я невольно заразилась невозмутимостью от впереди идущего Григордиана? Он шел практически не озираясь по сторонам, как хозяин всего окружающего пространства, уверенно и с таким видом, что любым угрозам лучше самим убраться с его дороги, целее будут. Все же быть объектом его какой-никакой защиты гораздо приятнее, чем агрессии. В какой-то момент я заметила невдалеке, как что-то влажно блеснуло в солнечных лучах и оторопело уставилось на здоровенное змееподобное существо – что медленно вытаскивало свое тело на берег одного из многочисленных здешних водоемчиков. Из абсолютно черной воды появилась большая рогатая голова, а затем извиваясь и сворачиваясь кольцами и все остальное. Гладкая, отливающая металлическим блеском мелкая чешуя покрывала длинное мускулистое тело, лишенное конечностей. Радужный гребень, увенчанный даже на вид жутко острыми, сверкающими, как клинок в моих руках, шипами, тянулся вдоль всей спины. Несмотря на мое вечное отвращение к любым ползующим тварям и недавний страх, я ничего не могла сделать с кратким приступом восхищения этим созданием. Великолепные окрасы и плавные, исполненные скрытой мощью движения, словно заворожили на секунду. Пусть его красота была абсолютно непривычной и, скорее уж, отталкивающей, чем привлекающей, но она была. Существо, словно почувствовав мой взгляд, уставилось прямо на меня глазами размером с блюдца, в которых вместо зрачков были красноватые, светящиеся даже при дневном свете точки. И я невольно вздрогнула от того, что увидела в них. Любопытство? Неуверенность и однозначно разум, пытающий себя вопросами и способный на настоящие эмоции. «Познакомься, это и есть самец стару Ушти Эдна!» Голос Алева прозвучал прямо над духом, заставив отшатнуться от неожиданности. «Посмотрела? А теперь иди, пока не разозлила деспота!» «Пусть смотрит и запоминает!» Резко и довольно громко отозвался Григор Диан, останавливаясь. Услышав голос деспота, Тару Ушти стремительно повернул голову к нему и оскалился, демонстрируя гигантские зубище. Самец несколько раз метнулся взглядом от меня к деспоту и обратно, и я даже успела задаться вопросом, кто из нас и что должен запомнить. Затем он вскинул голову, Издал уже знакомые мне ракочущие и щелкающие звуки, и со всех сторон ему отозвались, и зеленый ковер пришел в движение. У Меня внутри все сжалось, и восхищение испарилось без следа, оставляя только страх. Григор же в ответ на устроенную какофонию, презрительно фыркнул и повелительно указал на озерцо, из которого выбрался возмутитель спокойствия продолжая скалиться и издавать невнятные звуки, как бы огрызаясь, Тару ужти соскользнул обратно под воду и исчез. Григордиан же просто пошел вперед, будто его больше вообще не волновала суета вокруг. И мы восстановили порядок движения, повинуясь его молчаливому приказу. «А они превращаются, ну, во что-то более человекообразное?» спросила я спустя несколько минут, особо не адресуя никому вопрос. «Нет», — не оборачиваясь, — ответил деспот. «А как же они...» «К своему стыду я попыталась представить существо, которое видела только что с женщиной из деревни». «Господи, с ума сойдешь в этом мире чокнутом!» «Могу тебе описать со всеми красочными деталями», — тут же язвительно отозвался Сандолф. «Спасибо, не надо!» Я как-нибудь смогу дальше жить без этой информации, — огрызнулась я. А жаль, я временами могу быть весьма талантливым рассказчиком. Придурок рыжий. Болото закончилось так же неожиданно, как и началось. Мы попали в жутко колючие заросли, и в этот момент я готова была искренне благодарить за то, что на мне штаны из плотной кожи. Несмотря на необычайную мягкость к телу изнутри, она оказалась абсолютно непроницаемой для шипов, сквозь которые мы продирались. Мои джинсы здесь наверняка обратились бы в лохмотья, а ноги и задницы стали бы сплошной раной. Глядя только вниз под ноги, я пропустила момент, когда местность вокруг совершенно изменилась. Мы вышли на широкую равнину, покрытую будто пестрым ковром островками цветов какого-либо определенного цвета. Если над болотом все время висел туман, мешавший видеть перспективу, то тут воздух был кристально прозрачен. На другом конце этого открытого пространства я смогла разглядеть одинокую красноватую скалу, возвышавшуюся над этим морем зелени и ярких красок. И, кажется, на плоской вершине этой каменной громадины были видны какие-то строения. От нее же начинались сероватые ленты дорог, расходившиеся в разных направлениях, на одну из которых мы и выходили прямо сейчас. «Почти дома», — пробормотал Хоук, и его голос дрогнул. Здесь ощущался довольно свежий ветер. К тонким ароматам цветов и травы примешивался запах, отдаленно напоминающий морской. Григордиан заметно ускорился, выйдя на гладкое полотно дороги, и я едва поспевала за ним». В таком темпе мы прошагали молча больше часа, и я начала понимать, что мои глаза немного обманули меня, или не немного. То, что казалось большой скалой, похоже, было настоящим здоровенным плато, медленно надвигавшимся на нас и заслонявшим весь горизонт. А одинокие, увиденные мною строения, очевидно, были чуть ли не целым городом. На дороге впереди я различила какое-то движение, но усилия разобрать, что там, не увенчались успехом. Если честно, уже жутко хотелось есть и пить, и мышцы горели огнем, но жаловаться я не собиралась. Мужчины полностью сосредоточились на желанном конце пути, и бесить кого-либо без веской причины мне и не хотелось. Но спустя еще час пути мое тело уже откровенно бунтовало, и я попробовала прежнюю тактику постаралась отключиться от всего внешнего и собственных ощущений, полностью концентрируясь на необходимости передвигать ноги в заданном темпе. Поэтому, когда мы, наконец, столкнулись с первыми путниками, у меня не было особых сил на них глазеть и удивляться разному цвету кожи, росту, наличию рогов, шерсти и количеству конечностей. А посмотреть было на что, потому что многие встреченные существа напоминали людей весьма отдаленно. Если бы я раньше еще не ощутила себя человеком, попавшим в безумный фэнтезийный мир, то сейчас для этого точно было подходящее время. Невзирая на внешность и размер, все встреченные шарахались, уступая нам дорогу. Ладно, не нам, конечно, а деспоту. При этом кланялись и бормотали приветствия и какие-то восхваления, хотя этот заносчивый засранец ни разу никому не ответил и даже не взглянул на желающих ему во всем удачи, ну, скажем, людей. Я уже совсем вымоталась, когда мы достигли подножия той самой скалы, и появилась возможность оценить ее размеры и форму в непосредственной близи. Отвесные, абсолютно гладкие стены уходили вверх как минимум на полкилометра. Если бы не исполенские размеры, я бы могла подумать, что этого эффекта практически зеркальной поверхности добились искусственно. Хотя, разве можно быть тут хоть в чем-то уверенной? На мой взгляд, даже у самого опытного альпиниста не было ни шансов забраться на эту громадину. Охристый ярко-оранжевый цвет камня так близко почти причинял боль глазам. И опять меня посетило это ощущение совершенно потрясающей, но пугающей, подавляющей красоты всего окружающего. Я продолжала вертеть головой и щуриться, пытаясь понять, куда же мы пойдем дальше, потому что дорога просто обрывалась у подножия этой скалы. Как вдруг в ее сплошной поверхности прямо перед нами появился проход. Камень только что был и вдруг и стаял. Открывая вид на продолжение нашего пути, я снова была вынуждена заморгать в полнейшем изумлении. В полом внутреннем пространстве скалы виднелся невероятных размеров каменный столб, вокруг которого и обвивалась дальнейшая часть дороги, уходящая вверх. Это больше всего напоминало обычную винтовую лестницу, вот только ступеней не было, да и габариты были несопоставимы ни с чем, что мне приходилось видеть раньше. Григордиан уже двинулся внутрь, как вдруг с неба ему прямо под ноги стремительно рухнуло нечто голубое и пернатое. Приветствую тебя дома, мой архонт! — звонко произнесло создание, расстилая ковром по земле свои синие крылья и поднимая к Григордиану довольно миловидное, вполне человеческое лицо, с очень тонкими чертами. Сделала ли богиня легким твой путь, одни вдали полными удачи? И, удивляя меня еще больше, деспот тепло улыбнулся и, протянув руку, ласково погладил существо по темно-синим растрепанным волосам. — Богиня всегда ко мне благосклонна, Ерин, — ответил Григор Диан, и я, наверное, впервые слышала, как его голос звучал почти ласково и доброжелательно. — Все ли у вас хорошо было в мое отсутствие? — Ничего такого, за что ты мог бы гневаться на нас, не случилось. Охотно ответила создание, поднимаясь, оказываясь едва ли по грудь мужчине и нетерпеливо поглядывая в сторону Олева. И я абсолютно точно расслышала тонкий оттенок лукавства в его тоне. «Что-то я в этом сомневаюсь», — покачал головой деспот, но опять же даже без тени раздражения и кивнул на блондина. «Иди уже». Стремительно обогнув Григордиана, хрупкое создание буквально понеслось к Олево, раскрывшему навстречу свои объятия. Взмахнув крыльями, ослепившими всеми оттенками синевы, Ерин подпрыгнул и, словно маленькая обезьянка, повис на блондине, обвивая его руками и ногами, и оборачивая крыльями. лево же крепко прижал его к себе, прикрывая глаза и блаженно улыбаясь и раскачиваясь. «Мабон мой!» Прошептал мужчина, целуя это странное создание в макушку. Как же я скучал!